Глава 4. Николина. Быстро преодолевая танцующую толпу обкуренных людей, Остин тащит меня к выходу. Оказавшись сомкнутой в его сильных руках, все еще злюсь, но больше не вырываюсь. Вдыхаю любимый тепло-сладкий запах его кожи, и красная пелена перед глазами постепенно растворяется, а тело становится покорным. Как только выбираемся из бара, сильный порыв ветра немного проясняет мой разум. И теперь заставляют дрожать от холода, а не от нестерпимого желания набить наглую морду Марка. — Дыши, мать твою, ты совсем с катушек слетела. Я думал, мы договорились, что ты завязала с драками, — рычит он, все еще удерживая меня. — Ха! Могу упрекнуть тебя в том же! Это был единственный случай. Он мог быть последним, но не стал. — Успокоилась? — спрашивает он, ощущая, как я нехотя, но неизбежно омекаю в его руках. После вспышки агрессии обычно накрывает веселье, и, похоже, оно, крадучись, начинает подбираться ко мне. Успокоилась. Недовольно бурчу. Точно? Точно. Остин осторожно освобождает меня из своих объятий и, немного придерживая, разворачивает к себе лицом. Ты что там устроила? У Марка должен был быть сегодня бой, и я решила его ему устроить. Мои слова вызывают у Остина усмешку. «Значит, я правильно сделал, что вместо в больнице приехал сюда?» Спокойно сообщает он, заставляя меня оцепенеть. Единственный источник света на улице исходит от неоновой вывески бара и пары тусклых фонарей, находящихся в десятке метров от нас. Мне приходится сосредоточиться и напрячь зрение, чтобы лучше рассмотреть Остина. Одна щека заметно отекла, слегка прикрывая глаз. Правая бровь рассечена, а свежие раны на губе норовить вновь начать кровить. Вспоминаю, покрытое багровыми синяками и ссадинами тела и боюсь даже представить, насколько серьезные повреждения сейчас спрятаны под одеждой. От вновь вспыхнувших перед глазами картинок сегодняшнего боя я замираю, точно скованное льдом, и мое подавленное состояние не остается незамеченным. «Никс, ну ты чего? Я же пошутил. Не нужна мне никакая больница». Взяв мое лицо в свои ладони, Остин проводит большим пальцем по щекам, миг обдавая жаром, онемевшая от боли скулу. — Все хорошо, я выиграл и легко отделался, без переломов и вывихов, только синяки и незначительные раны. — И это называется легко отделался? — Остин, как ты можешь такое говорить? Убирая его ладони с лица, я отстраняюсь и хватаюсь за голову. Я чуть с ума не сошла, когда увидела тебя. Ты о чем вообще думал? Ты же знал, что один неверный удар мог отправить тебя не просто в нокаут, а прямиком на тот свет. Но заметь, не отправил ни в одно из упомянутых тобой мест. Так что паника отменяется. Ты так просто это говоришь? Ты зачем так рисковала из-за этого недоумка? Никс, он не просил меня драться. Но Лара сказала, что... Лара сказала то, что надумала сама. «Недавно договорить, проясняет Остин, — «она до последнего считала, что мы едем на бой Марка. Сказал, что буду драться вместо него лишь когда приехали в квартал, но подробностей уже не было времени». «Тогда тем более не понимаю, какой черт тебя надоумел пойти на это?» «Все просто, Никс, мне нужны деньги. Да и ты же знаешь правила, если бы боя не было, Марка потом все равно бы нашли, только драться пришлось бы уже не с одним противником» и он получил бы по заслугам. Марк не раз участвовал в боях в нашем квартале и прекрасно ждал, что ждет каждого, кто решит струсить в последний момент. Ты же знаешь, что он не трус. Не трус, так алкоголик и наркоман. Причина не имеет значения. Он не пришел, а ты, как всегда, решил покойройствовать, рискуя своей жизнью, вновь неосознанно срываясь на крик. Все, хватит, успокойся. не ищи виноватых. сказал же, я сам все решил. Вслед за мной... Повысив голос, Остин приближается и схватывает меня за плечи. Забудь ты уже о Марке. Он не знал, что я выйду в боль. Уверен, не будь он в полной коме, несомненно, попытался бы остановить меня. Я осознавал, на какой риск иду. Заметив мой порыв вставить свои пять копеек, Остин покрывает мой рот рукой. Я хорошо знаком с тактикой Глена в драке, так же, как и был в курсе о его неповоротливости и других слабых местах. Я изначально знал, что мои шансы выиграть велики, иначе бы я не вышел на ринг. Договорив, он, наконец, освобождает мне рот. Ты только напрочь забыл про свои слабые места. Я никогда ничего не забываю, Никс, хватит выносить мне мозг. Тебе так тяжело остыть и порадоваться, что все кончилось благоприятно? Я радуюсь, Остин, еще как радуюсь. Просто знай, если бы ты сегодня там, я бы... Я бы умерла с тобой на том же месте, идиот. Как же ты не понимаешь, что ты для меня? Ты, ты моя семья. Если с тобой что-нибудь случится, я не вынесу. Только не ты. Мне вообще больше незачем будет жить. На грани срыва я с трудом договариваю предложение. Сердитость Остина мгновенно сменяется грустью и сожалением. Не успеваю глазом моргнуть, как вновь оказываю сжато в его теплых объятиях. Никогда не говори так, Никс, шепчет он, прижимаясь губами к моему лбу а рукой начинает поглаживать мне спину. Он хочет успокоить меня, но своими нежными движениями добивается в точности обратного эффекта. Мой пульс очищается до предела, дыхание перехватывает, а страстная нега любви и желания разливается по венам. У тебя вся жизнь еще впереди, как и у меня, так что все, закрыли эту тему, успокойся. Я постараюсь больше так тебя не пугать. Постараешься или обещаешь не пугать? Бормочу я, уткнувшись носом в его куртку. Она так дивно пахнет, что голова начинает кружиться от кайфа. Обещаю. Даже не видя лица Остина, чувствую его обаятельную улыбку и наслаждаюсь резким моментом нашей близости, которой мне так сильно не хватает. Мы больше не дети. У каждого свои проблемы и заботы, времени на встречи, как раньше, нет. У меня все до боли однообразно дневные репетиции для шоу-программы в Атриуме, ночи голых танцев, таковых похотливых мужиков и дом, в котором меня ждет грязь, неоплаченные счета и пьяное семейство. И так по кругу. Единственная отдушность среди бесконечных угнетающих попыток свести концы с концами являются уроки танцев в детдоме, которые я все еще продолжаю проводить. Тем временем у Остина забота о бабушке, любимая девушка, разработка IT-проекта, окончание университета и усердные поиски новой хорошо оплачиваемой работы, которая позволит ему, наконец, встать на ноги и следовать дальше поставленным целям. Еще в детстве Остин мог часами говорить на непонятном мне языке про компьютерные системы, различные программные фишки, цифровые обмены данных, алгоритмов и о многом другом, что связано с информационными технологиями. С непоколебимой уверенностью в голосе он не переставал рассказывать, как изобретет программное обеспечение нового поколения, откроет свое дело, превратив в крупную корпорацию, начнет ворочать миллионами и чуть ли не станет правителем мира. Я слушала и смеялась, поражалась размахом его детских мечтаний, даже не догадываясь, что он правда верит в их будущее воплощение в реальность. Да, его мечты всегда были глобальными, И успев за долгий год дружбы узнать Остина, как свои пять пальцев, я стопроцентно уверена, рано или поздно он достигнет желаемого. Если, конечно, не станет вновь изображать из себя героя и бессмысленно рисковать так, как сделал это сегодня. Он был таким здоровым и яростным, я думал, он тебе все кости переломает. Прочистив горло, тихо произношу я. Немного отстранившись, Остин со свойственным ему задором смотрит на меня. «А ты, как я понимаю, все еще считаешь меня хилым дрыщом?» Я не это имел в виду. Смотрю на него снизу вверх, в который раз отмечаю, что от некогда тощего, долговязого мальчишки не осталось и следам. При моем среднем росте я еле достаю макушкой до его подбородка, а из-за крупного, натренированного тела, добиться которого вечно худощавому остину стоило неимоверных трудов, я ощущаю себя совсем крошечной девчонкой. Хотя, несомненно, для него я такое и являюсь. Никакой ты не дрыщ. Просто он напоминал свирепого великана, способного без труда раздавить любого на своем пути. Еще одна короткая улыбка касается любимых губ. Черт, обычная улыбка способна довести меня до исступления. Не спорю, Глен выглядит устрашающе, но ярость его напускная лишь для морального запугивания и подавления противников. На самом деле он душка, как их еще поискать. Много лет работает в пекарне, женат, имеет двоих милых детишек, в которых души не чает, а все свое свободное время посвящает спасению бездомных животных и написанию картин. Кстати, очень даже неплохих. Я в писала, что смысле, но его последний морской пейзаж тронул даже меня, как увидел, и сразу такое блаженное умиротворение по телу разлилось. Безумное сочетание цветов. Не передать. Глент талант, каких еще поискать. Мне кажется, мои глаза готовы выпасть из орбит. «Ты сейчас серьезно?» Совершенно сбитая с толку, интересуюсь я, прекрасно помня татуированного качка размером со шкаф, со сморщенным, озлобленным лицом, что готов был затрать кожу с каждого, кто перейдет ему дорогу. Остин несколько долгих секунд молчит покусывая губы, а когда смех все-таки вырывается наружу, произносит «Боже, видела бы ты свое лицо!» Звонко смеется. Я ни черта не знаю о жизни этого бугая. Просто решил снять напряжение, вот и наплел первое, что в голову пришло. Пока он продолжает заливаться, я невозмутимо стою, до последнего пытаюсь удержать серьезные выражение лица. Но щеки сами начинают дрожать, а губы предательски расплываются в улыбке. Дурак ты, Остин! Какой же ты все-таки дурак! Заразившись от него, приступом смеха я бью кулаком по его плечу. А недавно говорила, что я гений. Беру свои слова обратно. Дурак, а еще врун. Его хоть Глен зовут, или ты с самого начала мне зубы заговариваешь всяким бредом. Нет, бредом была лишь его история жизни, остальное чистая правда. Заверяет он, получая в плечо еще один удар. Да ладно тебе, Никс, я хотел просто немного отвлечь тебя. Ты сильно перенервничала сегодня. Ловко перехватив мои замершие руки, он сжимает их между своих ладоней. «И кто же в этом виноват? Прости, но с каких пор тебе одной дозволено трепать мне нервы?» спрашивает он с поддельным возмущением, а я не нахожусь с ответом, лишь стараюсь не подавать виду, что неумолимо таю от его трепетных прикосновений рук. Между нами повисает непродолжительное молчание, во время которого я успеваю расслышать непрерывные завывания ветра, отголоски музыки из бара и его мерное дыхание, На перебой с ускоренным ритмом моего сердца. Вспоминаю, как стоило закончиться поединку, я со всех сил рвалась сквозь ревущую толпу к нему, изрядно побитому, вспотевшему, покрытому следами крови вместе с кусками земли и пыли, зверски усталому, но такому любимому, да более родному и невозможно красивому. Мне было крайне необходимо лично убедиться, что он жив и ему ничего не угрожает. Я бежала, одержимое желание сжать в объятиях, дать ему почувствовать тепло, ласку и переполняющую меня любовь. Бежала, как наивная дура, напрочь забыв о том, что моим желаниям никогда не суждено сбыться. Добравшись до центра двора, вместо того, чтобы накинуться на него и больше никогда не отпускать, я просто застыла на месте и наблюдала, как чужие тонкие руки уже обнимают его, крепко прижимают к стройному телу, не боясь испачкаться в грязи и крови а губы хаотично покрывают короткими поцелуями лицо, не пропуская ни одного синяка или раны. Но мое в конец истерзанное сердце на сей раз разбивалось вовсе не от плачущей от Лары, которая не могла оторваться от него ни на секунду, а от ясной картины его искренних чувств к ней. До появления Лары Дарбрей в жизни Остина было много разных девушек, привлекательных. И, на мой скромный взгляд, не очень. Блондинов, брюнеток, рыжих, высоких, низких, болтливых непосед и скромных тихонь. Этот список можно продолжать еще долго, но каждая из них для Остина была коротким эпизодом жизни, не оставляющим за собой ничего, кроме приятных воспоминаний. Я привыкла быть единственной, кого по-настоящему он любит, пусть и совсем не так, как мне необходимо. Девушки исчезали из его жизни так же быстро, как и появлялись, а я оставалась всегда. Но с Ларой все иначе. Я это сразу поняла. Тут что-то больше, глубже, важнее простого удовлетворения физической потребности. И осознавать это больно, чертовски больно. Так, что грудную клетку сжимает до невозможности сделать вдох. Сегодня... Видя влюбленность в зелени его глаз, я буквально ощущала, как кровожадный садист тупым ножом неторопливо вырезает из моей груди сердце, и вдребезги, разбив его о землю, в стотысячный раз прогуливается по разлетевшимся осколкам. Когда-то мне казалось, так будет не всегда, рано или поздно я привыкну, перестану умирать от ревности, смирюсь с мыслью, что взаимная любовь Остина для меня недосягаема, но, видимо, со мной что-то не так. Я неисправимая идиотка или просто мазохистка. Сколько бы мое упрямое сердце ни разрывалось, оно все равно продолжает безответно любить. И неважно, будь это любовь к матери или мужчине. Ты замерзла. Теплый голос возвращает меня из грустной паутины мыслей. Натянув мне на голову капюшон, Остин застегивает молнию куртки до самого горла. «Чертова братская забота!» Мне нужно, чтобы ты раздел меня, коснулся кожи кожи, опалил дыханием, покрыл горячими поцелуями. Это бы согрело меня лучше всякого огня. Ты неважно выглядишь, Никс, бледная совсем и синяки под глазами. Устала немного за последние дни. Потирая переносицу, пытаясь вспомнить, когда в последний раз ела. Не думала еще уйти из клуба. Я изначально был против, а сейчас вижу, что не зря. «Ночная работа не идет тебе на пользу», – озадачивается он, даже не зная всей правды до конца. «Знал бы, убил бы на месте, поэтому пусть и дальше думают, что я просто гоу-гоу-танцовщица в ночном клубе». «Остин, я не найду другую работу с похожей зарплатой и возможностью танцевать. Ты же знаешь, я ничего другого не умею. А вновь быть официанткой, работой за гроши или еще хуже воровать, как мне приходилось делать это в банде, я не хочу». «Я не уйду из клуба, ведь ни одному тебе нужны деньги». Последние слова слетают с моих губ с особенно явным отчаянием. «Черт!» Замечаю, как он злостно сжимает челюсть и заранее понимаю причину его негативной реакции. Если я давно смирилась с тем, что мне приходится тащить на своих плечах маму с бездарным отчимом, то Остин отказывается молча принимать данный факт. Как долго ты собираешься еще терпеть это, Ниц? Лучше закроем эту тему до того, как начнем снова ссориться. Прошу, прекрасно помню, чем в большинстве случаев заканчивается подобный разговор. Остину не понять, почему я не уезжаю из Энглвуда, оставив двух неизлечимых алкоголиков с кучей созданных ими же проблем, на решение которых уходят все заработанные мной деньги. А у меня нет другого вразумительного довода, кроме как любви к маме, и бессмысленной надежды на то, что однажды смогу вытащить ее из глубокого дна, в которое она упорно погружает себя со дня смерти папы. Почему ты такая упертая? Твоя жизнь может быть совсем другой. Ты растрачиваешь попусту свой талант, теряешь время в каком-то пафосном клубе, изнуряя себя ночной работой только потому, что платят больше. Ты же просто позволяешь маме с Филиппом использовать тебя, что они без зазрения совести и делают. Прошу, не начинай. Закатываю глаза. Уже начал. Меня выводит из себя твое никому не нужное самопожертвование. Мы это уже проходили. И не раз. Да, и ты все равно стоишь на своем, когда ты наконец поймешь, что она не изменится. Прекрати. Я никогда этого не пойму и не смирюсь. И хватит об этом. Я не могу смотреть, как ты страдаешь, Никс. Ты должна беречь себя, а вместо этого взваливаешь на свои плечи проблемы, которые вовсе не должна решать. Это мой выбор, поэтому не жалуюсь. Идиотский выбор. Костя, прошу тебя, закрыли тему, твердо повторяя. И, довольно вздохнув, он проводит рукой по растрепанным волосам, создавая еще больше хаос. Достает сигарету, тяжело затягивается. Вижу, он пытается сдержать очередную попытку вразумить меня и злиться. Я прекрасно понимаю, почему. Ведь он прав, Филипп практически живет за мой счет. Раз за разом загоняя нас в еще большие долги, а я продолжаю терпеть это из-за мамы. Еще два года назад, окончив школу, я могла уехать в Лос-Анджелес, Нью-Йорк или другой крупный город с головокружительной энергетикой, переполненной искусством, танцами, театром, безграничными возможностями и перспективами на лучшее будущее. Еще тогда я могла бросить никчемное существование в Энглвуде и начать свой долгий путь к заветной мечте стать профессиональной танцовщицей. Но я сделала выбор и осталась в родном городе, центр которого кишит в основном только офисами, бизнес-центрами и множеством промышленных предприятий различных отраслей. Город белых воротничков. Сдержанный, серый, однообразный и совершенно безликий. Я выбрала остаться ради мамы, бросить которую на медленное самоуничтожение рядом с Филиппом я не могу и вряд ли что-либо сможет изменить мое решение. «Мне стоило уже давно прибить Фила, и, признаюсь честно, я бы сделал это с превеликим удовольствием», — садит Остин на полном серьезе, выдыхая облако сигаретного дыма. Ему мой отчим сразу же не понравился. Я же вслед за мамой повелась на обманчиво приятное первое впечатление, которое произвел на нас Филипп. На деле же он оказался конченой мразью. Мама влюбилась в него беспамятно, он же преследовал сугубо меркантильный интерес халявное жилье и дополнительный источник денег на постоянные карточные игры. Он не приостановил мамину традиционный вечерний рандеву с бутылкой алкоголя, а наоборот присоединился. Бесконечное количество разговоров, десятки ссор, стерек, криков, разбитой посуды и мебели. Ничто не помогало мне сбросить с глаз мамы розовые очки и выгнать Филиппа из дома. «Никогда, слышите? Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже на секунду не допускайте мысли, что ваша жизнь сможет стать хуже. Вселенная, словно насмехаясь, непременно убедит вас в обратном. Этот прискорбный факт тогда я уяснила раз и навсегда. Вполне достаточно тех костей, что ты ему уже переломал», — горько усмехаюсь в ответ. «Не злись больше, все равно ты ничего не можешь изменить». «Это можешь только ты, Микс, я лишь даю слово, что не перестану пытаться достучаться до тебя», — устало обещает Остин. «Его лицо тоже выглядит донель заизнуренным. Он должен как следует восстановиться и залечить раны, а вместо этого вновь возится со мной. Все-таки определенные вещи не меняются даже с годами». «Знаю, но думаю, хватит на сегодня разговоров. Тебе необходимо отдохнуть». «Николина». Он останавливает меня, когда я планирую вернуться обратно в бар за Эмин и протягивает сверток купюр. Возьми. И не подумаю. Отталкиваю его руку, но Остин силой вкладывает деньги в мою ладонь и сжимает пальцы. Бери, безапелляционно повторяет он. Но тебе они нужны не меньше. Заработаю еще. Как всегда, уверенность в голосе не покидает его. Но я не хочу принимать деньги, особенно заработанные ценой его боли. Остин, не надо. Боже, Никс, можешь ты хоть раз не спорить и сделать так, как я сказал? Все еще удерживая мой кулак, плотно сжатым рычит он, заставляя меня сдаться. Сама сказала, мы семья, и я хочу помочь хоть чем-то. Просто помню, что деньги не решат корень твоих проблем. Ощущая его заботу, моя грудь сдавливает от противоречивых эмоций. Любовь и безграничная душевная привязанность натягиваются тонким шлейфом грусти. Он прав. Опять. Никакие деньги мира не купят мне любовь мамы, так же, как и не помогут смириться, не придадут смелости бросить ее и уехать вслед за мечтой. Я люблю тебя, Остин, шепчу, благодарно обнимая, а душа кричит и вырывается наружу, потому что знаю, он не поймет истинный смысл моих слов. И я тебя люблю, малышка. Он склоняет голову к моей макушке и прижимается телом к моему, крепко, близко. И так по-родному. Тысячи струн внутри меня начинают тонко вибрировать, наполняя текучей сладостной стомы. Люблю его, хочу, желаю до остервенения. Но продолжаю молчать. От удовольствия прикрываю глаза и отгоняя гнетущие мысли. Просто слушаю спокойное биение его сердца, которое никогда не будет моим.